Глава 2 Дверь к железячникам распахнута, и оттуда эхом прокатывался по коридору чей-то возмущенный голос, поминающий Макса. Мы с Леной переглянулись и, не сговариваясь, ускорили шаг. На столе менеджера Дроу устроился Вячеслав, активно жестикулируя правой рукой, а левой — потирая шею. Я обвел офис взглядом и спросил, «А где князь-то наш, Легостаев?» Инженер, увидев новых слушателей, всплеснул руками. Да Максик обнаглел в конец. Подошел ко мне только что и потребовал магнитный ключ от коптерки. Я и слова сказать не успел, мол, с какого это органа так борзато. Как тот хвать досорвал сорвал у меня его с шеи. А там цепочка вообще-то довольно крепкая. Была. Хриплю, слов не нахожу от возмущения. А тот так еще назидательно. Команды надо выполнять бегом. Слыхали? Бегом. «Я покивал. Да, нехорошо, нехорошо. А что потом-то не отобрал? Он ведь действительно не имеет никакого права требовать ключа от инженерской коптерки». Слава смущенно потупился, сползая со стула, буркнул. «Да ну его! Видно, очень нужно стало, раз так вот!» Лена бесцеремонным жестом отогнула ему ворот свитера, присвистнула. Шею нашего веселого бурята пересек красный рубец с капельками крови в содранной коже. Девушка тут же достала из шкафа аптечку, а инженера усадила на стул. Я же сказал, «Чего-то ты не договариваешь, Слав! Что-то было еще?» тот зашипел, когда Лена прошлась по рубцу йодом и смущенно ответил. Да он вообще, когда его в камеру посадили, стал странным. Четвертый день пошел, как саламандры сдались. Сложили оружие и были отпущены в Исвояси. Ну, заложников из своих эрлов еще князь Тартариел оставил. Да договорился обменять на арнских пленных и какую-то сумму золотом. Но вроде бы Сашка говорил, что о нашем князе в Баронском договоре речь не идет. Вроде как сполна Максику в игре срок мотать». Я сказал с нажимом. «Мы в курсе. Давай ближе к теме». «Ну, вчера в курилку зашел. Смотрю, сидит. Обернулся. Тут-то я и обалдел. Показалось, что глаза у него сплошь черные. Я аж несколько междометий непечатных выдал. А он моргнул, и все. радужки снова нормальные. И криво так усмехнулся. «Не обращай, — говорит, — внимание, — это штучки темных эльфов». А потом... «Не поверите! Один глаз полез в подлобье, а второй опустился вниз, смотря на землю. А потом и вовсе один по часовой стрелке повернулся, а второй против. Выражение лица, наверное, у меня было то еще, а он захохотал так жутко, что я чуть не обос... шарахнулся так, чуть через стенку беседки спиной не вышел». В офисе все навострили уши, притихли. Даже Юля нажала кнопку «Сброс» на телефоне и подошла ближе. Она брезгливо провела пальцем по столу Макса, сдвигая валом набросанные бумаги и произнесла. «Да, что-то с ним происходит. На столе бардак навел, документация вперемешку с пакетиками из-под сухариков, изюм, пятна какие-то, Макс и чесночные сухарики. Это жесть, они же несовместимы в принципе с нашим темным эльфом, как и бардак. Никогда такого не было». Юля машинально начала собирать бумаги и складывать в стопочку, и случайно двинула мышь. Экран компьютера засветился, и на заставке рабочего стола появился красочный скриншот свирепого дроу, перерезающего горло хоббиту. Юля кивнула на заставку и как бы в шутку сказала «Совсем крышка у Максика поехала!» Девушка бросила взгляд в приоткрытый ящик стола и бесцеремонно там покопалась, вытащив баночку с какими-то таблетками. Лена вскинулась возмущенно, но руководительница отдела сопровождения погремела пузырьком и прочитала этикетку вслух. «Сороконожки сушеные, в капсулах, 200 миллиграммов». «Что?» Она бросила банку обратно и тщательно начала вытирать руку о бедро, но ящик выдвинула еще шире, всматриваясь в его недра. Шутливая версия о поехавшей на почве заключения крыши менеджера как-то совсем перестала веселить. А тут Юля еще задумчиво вытащила ножны кинжала и взвесила их на ладони. Вычурные, перевитые сплетающимися насекомыми, сделанные совершенно в стиле дроу. Девушка постучала ими по столу в наступившей тишине стук прозвучал громко, так же, как и ее мрачный вопрос. «А где сам кинжал?» Я перевел взгляд на побледневшего Славу, что-то там себе понявшего, бросил взгляд на перерезающего хоббиту горло Дроу на заставке и спросил «А где Тархан?» Наташа, одна из менеджеров, совершенно не в своем стиле промямлила, что был только что и говорил по телефону, потом вышел, резко бросив в своей веселой манере «не поминайте лихом». Я метнулся к инженеру, глаза которого забегали, и воскликнул. «Быстро! Камеру своей коптерки на экран! Лена, срочно допуск вбей, а не только же у тебя и у Игоря!» Рыжая девушка без лишних разговоров метнулась к ближайшему столу. Наташа в тот момент понятливо развернула свою клавиатуру, а Слава наконец выговорил. бесполезно, ребят, там камера отключена, на ремонте». Юля вытаращила глаза и бомбой выскочила в дверь, чуть не снеся ее ударом ладони. Все рванулись следом. Коридор наполнился топотом десятков ног. Но не успели мы промчаться и половины, как увидели распахнувшуюся дверь коптерки-инженера. Оттуда пробкой выскочил Макс, окинул нас злобным взглядом, резко повернулся и зашагал прочь. Все замерли в ожидании непоправимого, но через пару секунд следом вышел Тархан, и его чуть не сдуло от общего облегченного выдоха. Тот же крикнул вслед князю «Ну что, смог пока, Макс, чего ты дергаешься?» Тут Александр обратил внимание на необычную толпу в коридоре, требовательно на него уставившихся менеджеров, и удивленно подняв брови, пояснил «Да я попытался по мере сил его выручить из заключения, но, похоже, нужно было его сначала предупредить». «Отреагировал не так, как я думал, психанул и не захотел схода включиться». Судя по реакции, я поломал, кажется, случайно, какую-то его схему. Наверное, та романтически настроенная дворянка, восхотевшая посмотреть настоящего князя Дроу, начала приставать, а Максик, вместо того, чтобы включиться в игру, облил ее презрением и ненавистью, смешав с дерьмом. Впрочем, та, кажется, от этого испытала еще больше интерес. Правда, мне он сейчас, не стесняясь, в выражениях объяснил, что именно думает о подобном методе сбегания из темницы. Кажется, наш князь совсем заэльфил, Лена возмутилась: Сашка, ты совсем пенек бесчувственный. Разве можно так? Судя по выражению лица Тархана, ему было что сказать насчет гипотетических чувств нашего бездушного волка, расчетов и давлений. Но тут к нам подбежал слава, потрясая листком распечатки: Хьюстон, у нас проблемы. Нашел файл у него в корзине, датированный двумя неделями ранее. Лена вырвала у него из ладони бумагу, быстро пробежала взглядом и прошипела. «Никому!» — сама же зацокала каблуками в кабинет Игоря. Юлька заворчала, было в стиле «Чё это никому?», но тут же у меня в глотке что-то зарычало. «Никому, значит, никому. Солнцеву, что ли, не знаете? Она в чужой ящик-то не то, что в комп никогда не залезет, по своим понятиям. Но если в такой манере вцепилась, то сто процентов там какое-то дерьмо. Давай не будем усугублять. Пусть начальство хлебает. Это их работа. Саня живой и даже не порезанный. Вон стоит, улыбается. Остальное нас не касается». Тархан уточнять не стал, лишь посмотрев вопросительно, «Чем это я улыбаюсь вообще?». А Юля, хоть и явно не согласна была, что ее по старой привычке не причислили к начальству, однако хлебать ложкой тоже явно не хотела, лишь тихонько что-то проворчало под нос. А я, не услышав возражений, припечатал. «Узнаем в свое время» или «Не узнаем» и «В бездну любопытства» своих проблем хватает.